1812, 1813, 1814 годы. В день Рождества Христова 1812 года Александр издал знаменитый манифест об окончании Отечественной войны и изгнании захватчиков из российских пределов. «Объявленная нами при открытии войны сей свыше меры исполнилось. Уже нет ни единого врага на лице земли нашей. Или лучше сказать, все они здесь очутились, но как? Мертвые, раненые и пленные. Сам гордый завоеватель и предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отсели ускакать мог, растеряв все свое воинство и все привезенные с собою пушки. Примечание. цитируется по Шильдер, Император Александр I, том 3, страница 381. Смотрите также Шишков, Записки, мнения, переписка. Берлин, 1870 год, том 1, страница 179-172. Полное собрание законов Российской империи, номер 25295 от 25 декабря. 1812 года. Конец примечания. Дальше можно было не воевать, отправиться на зимние квартиры, сбросить с плеч увесистые ранцы, отдохнуть и, наконец, согреться. На таком сценарии особенно настаивал Кутузов. Он считал задачу исполненной, войну оконченной и за пределы России идти не хотел. Константин совершенно разделял мнение главнокомандующего и желал мира. Примечание. Константин Палыч графу Васильеву, 1812-1814 годы. Р.А. 1882 год. Книга первая, страница 143. Конец примечания. Александр не сомневался в необходимости продолжить военные действия. Он понимал, что остановиться на русской границе, прекратить преследование Наполеона, значит лишь затянуть войну. Поражение в России только раззадорило французского императора. И это было очевидно. Не успев закончить одну кампанию, Наполеон уже готовился к новой и собирал войска. Александр не знал этого доподлинно, но был в этом убежден. а потому освобождение Европы от власти Наполеона должно было стать полным. И освободителем Европы будет он, русский православный император. Константин Павлович нагнал армию 16-28 декабря. Это было уже в Вильне. Не успев явиться перед русскими войсками, цесаревич, по язвительному определению Николая Тургенева, закоренелый капрал немедленно доказал, что не слишком изменился за месяцы, проведенные вдали от армии. Как известно, зима 1812 года выдалась необычайно морозной. Воины, встреченные императором и великим князем на границе, были одеты и обуты так, как того требовали длинные утомительные переходы и суровость времени года. Учитывая особенности службы и климата, Именно так их и следовало бы одевать всегда. Их форма должна до некоторой степени походить на одежду крестьян. Смотря на проходивший мимо гвардейский егерский полк, покрывший себя славой во время кампании, великий князь Константин был оскорблен видом этих солдат. Особенно его покоробила, кажется, их грубая и неуклюжая обувь. Он был также недоволен нестройностью рядов, И не мог удержаться от негодующего восклицания. Эти люди только и умеют что сражаться. Примечание Тургенев Россия и русские, Москва, 2001 год, страница 27. Конец примечания. 1, -го 13 -го января 1813 -го года отслужив молебен русские войска. во главе с Кутузовым и Александром, перешли Неман. А спустя 10 месяцев после победы русских при Лейпциге Наполеон отступил за Рейн. Ровно через год, 1 января, мы перешли парадом Рейн в Базеле, и громогласное «Ура», произнесенное войсками на мосту, ведущему через реку Сию, возвестило, что мы, наконец, вступили во Францию. Цель нашего похода где в сердце владычества Наполеона должно было нанести ему последний удар. Примечание. Михайловской Данилевской. Мемуары. 1814-1815 годы. Санкт-Петербург. 2001 год. Страница 27. Конец примечания. Миг торжества настал. На этот раз не без участия Константина. Он отважно сражался и в августе 1813 года под Дрезденом и в битве народов под Лейпцигом получил золотую шпагу за храбрость и орден святого Георгия второй степени. Смело и умно руководил своими войсками в сражении под деревней Фер-Шампеннаус. Конногвардейский и Лейг-Драгунской полки под командованием цесаревича произвели блестящую атаку, отбили у неприятеля шесть пушек. а кавалергарды и уланы 17. Примечание. Деминской. Русские в Париже. Санкт-Петербург, 1814 год. Страница 17. Конец примечания. Историки признали эту атаку одной из самых замечательных в истории наполеоновских войн. Позднее, когда петербургские купцы и дворянство пожелали дать в честь приехавшего в столицу Константина бал, великий князь отказался, пожелав, чтобы собранные на бал средства были отданы на лечение русских солдат, раненых в сражении при Фер-Шампенуазе и взятии Парижа. Государь, вознаменование благоразумных распоряжений и отличного мужества, явленного его высочеством в сражении при Фер-Шампенуазе, всемилостививше пожаловал Константину, Золотой палаш, алмазами украшенный, с надписью времени и места, на коем происходило оное сражение. Примечание. Отношение, управляющего военным министерством, цесаревичу, 17 июня 1814 года. Сокольской, к биографии цесаревича Константина. РС, 1907 год, номер 1, страница 21 Конец примечания.